Глава 8 Бабушкины сказки. Уже 4 утра, все напились, объелись и вымотались. Лейнер приходит в себя после своего театрального выступления, засунув язык в бутылку текилы в попытке достать последние капли напитка. Он отрывает рот от бутылки и говорит. Язык – это божий дар человеческой расе, высший орган поэзии и наслаждения. Он выдерживает паузу и продолжает. Язык – благословенный инструмент повествования, позволяющий мне продолжать традицию устного городского фольклора. Джереми, все еще уязвленный своим проигрышем в крокодила, обрывает Лейнера. Уже тошнит от твоей болтовни. Мой язык говорит мне, что тебе следует поцеловать меня в задницу. Даже в столь поздний час Лейнер попросту не может упустить возможности ответить на вербальную провокацию. С ликованием в голосе он заявляет. «Ах, Джереми, в средние века считалось, что от прыщей можно избавиться, поцеловав взад сестры-глупца. Ты заметил, какая в последнее время у меня чистая кожа? Передай своей сестре спасибо!» Джереми набрасывается на Лейнера с кулаками, и они кубарем валятся на пол. В пылу борьбы эта парочка перекатывается в гостиную, и Лейнер, несмотря на удушающий прием, умудряется продолжать свой исторический обзор старых поверий «Вестготы перед боем ели ягоды можжевельника. Они верили, что те придают им силы». Джереми пытается заткнуть ленера ударом в горло, однако тот хриплым голосом продолжает. «Правда, от них их только сильно почла Суеверие и городской фольклор порой вызывают большие сомнения. Людям частенько хочется разобраться в некоторых из этих популярных поверий. «Что ж, теперь у вас есть такая возможность?» Правда ли, после еды нужно ждать полчаса, прежде чем идти плавать? В детстве время тянулось бесконечно долго, когда после еды приходилось ждать, пока можно будет снова прыгнуть в воду. Эти адские полчаса не имеют под собой никакого научного обоснования. Все дело в родительском беспокойстве. Нет абсолютно никаких медицинских подтверждений необходимости ждать 30 минут, прежде чем вернуться в бассейн. Как только еда оказывается во рту, Запускается пищеварительный процесс, однако после ее попадания в желудок на полное переваривание уходит порядка 4 часов. Затем пища переходит в тонкий кишечник, где проводит еще два часа, оттуда еще на 14 попадает в толстый кишечник. Точное время переваривания зависит от того, что именно вы съели, так что не стоит сверять по нему часы. Это не значит, что вы можете слопать 12 гамбургеров, а затем отправиться вплавь через Ла-Манш. Думайте головой и прислушивайтесь к своему организму. Если почувствуете боль, спазмы или сильную усталость во время плавания, лучше выйдите из воды. Мало кому понравится, если вас стошнит прямо в бассейне. Можно ли ослепнуть, наблюдая за затмением? Есть вещи, на которые лучше не таращиться. Женское декольте, большая родинка на лице, целующаяся в общественном месте парочка, солнце. Что касается нашего вопроса, то вы вряд ли ослепнете, однако любование солнечным затмением действительно может причинить вам вред. Солнечное затмение 11 августа 1999 года подвергло многих людей риску солнечной ретинопатии. Солнечная ретинопатия – это красивое название повреждения задней части глаза, вызванного солнечным излучением сфокусированным линзами на сетчатке. Это излучение вызывает ожог. В медицинской литературе описан ряд исследований солнечной ретинопатии, и на самом деле она оказалась не такой страшной, как считалось ранее. Исследовательская группа из Великобритании наблюдала за 40 участниками, испытавшими проблемы с глазами после того солнечного затмения. Оказалось, что лишь половина из них столкнулась с неприятными ощущениями. Лишь 20% из 40 участников сообщили об остаточных повреждениях по прошествии 7 месяцев после затмения это были люди которые смотрели прямо на затмение неизвестно таращились ли эти пациенты также на женское декольте родинки или влюбленных парочек простуду кормить а жар голодом морить или наоборот жар кормить а простуду голодом морить или же нужно просто свернуться калачиком на диване словно маленький ребенок и позвать мамочку в любом случае ответ нет однако у данного поверья может быть и научное обоснование. В журнале «Клиническая и диагностическая лаборатория иммунологии» было опубликовано исследование клеточных биологов из Нидерландов, обнаруживших, что голодание и прием пищи по-разному воздействуют на иммунную систему. Ученые измеряли уровень определенных химических медиаторов в крови здоровых добровольцев и обнаружили, что после приема пищи уровень веществ, стимулирующих защиту организма от инфекций, в среднем увеличивается на 450%. Получается, нужно кормить и простуду, и жар. Так ведь? Не торопитесь с выводами. У других добровольцев после голодания в крови повышался уровень другого вещества, связанного с производством антител. Таким образом, однозначного ответа нет. Судя по всему, и прием пищи, и голодание могут помочь иммунной системе справиться с жаром и простудой. Подобно многим другим областям науки, здесь сложно дать четкий ответ. Мы можем рекомендовать лишь следующее. И при простуде, и при жаре организм нуждается в жидкости, покое и пище. Если у вас пропал аппетит, постарайтесь пить больше жидкости и есть любую здоровую пищу, которую захочется. А в случае сомнений, просто начинайте ныть и зовите мамочку. Можно ли простудиться от сырости и холода? Как-то раз мне позвонила одна подруга, чтобы спросить, могла ли она подхватить простуду из-за того, что потрогала в контактном зоопарке козу. Такой вопрос нечасто услышишь. Однако многие действительно интересуются, можно ли простудиться, если заснуть у открытого окна, а замерзнуть, заснуть у вентилятора, попасть под дождь, заснуть с мокрой козой перед вентилятором под дождем. Ответ – нет. Холод и сырость не вызывают простуду, Однако никто не хочет этого признавать. Простуду вызывает вирус. Эти вирусы повсюду, и от них никуда не деться. При тесном контакте с простуженным человеком вероятность заболеть повышается, так что будьте осторожнее и не забывайте тщательно мыть руки. Недосып или недоедание также могут ослабить защиту организма от инфекций. Помните, что антибиотики не помогут вам от простуды. Они борются лишь с бактериями. При простуде вам не повредит отдых, хорошее питание и немного куриного бульона. Можно ли умереть, запив конфеты Попрокс колой? От пенициллина до стикеров для заметок случайные открытия привели к появлению множества продуктов, без которых мы не можем представить свою повседневную жизнь. Так мы и обзавелись взрывными конфетами Попрокс или попросту шипучками. Конфеты Попрокс были случайно придуманы в 1975 году Уильямом Митчеллом, технологом из General Foods. Митчелл пытался разработать быстрорастворимый газированный напиток, смешивая у себя во рту сладкие ароматизаторы с углекислым газом. Его потрясающее открытие могло привести к смерти Мики, мальчика из рекламы Хлопьев Life, который, по слухам, любил запивать конфеты поп-рок колой. Поговаривали, что из-за этой смертоносной смеси у него разорвало желудок. В 1983 году продажи конфет поп-рокс были прекращены. Однако недавно они снова вернулись в моду, подобно Rezzles, Sugar Babes, Charleston Choose и другим конфетам из детства. Вам не должно составить труда отыскать поп-рок с продажи для своих домашних научных экспериментов. Вы без сомнения обнаружите, что никакой опасности в сочетании этих конфет с газировкой нет. Что касается Микки, то он жив-здоров и прозябает в типичной для бывших юных звезд безвестности. Может ли бальзам для губ вызывать зависимость? Ковыряясь в интернете, понимаешь, что у некоторых людей слишком много свободного времени. Чуть ли не для каждого коммерческого продукта придумывают какую-то конспирологическую теорию. На ряде сайтов утверждается, будто производители бальзамов для губ добавляют в свою продукцию вещества, вызывающие зависимость, в то время как сами компании упорно опровергают это в интернете. Использование бальзамов для губ может и входит в привычку, Однако они уж точно не вызывают зависимости. Так, бальзамы Carmex, производители которых обвиняли в добавлении кислоты и молотого стекловолокна, содержат салициловую кислоту, одной из производных которой является аспирин. Салициловая кислота обладает обезболивающим и сушащим действием, однако привыкание не вызывает. Бальзам для губ Chapstick содержит белый вазелин, ланолин, животный воск и солнцезащитное средство. И здесь нет ничего, что могло бы привести к развитию зависимости. Правда ли левши умнее правшей? Во-первых, уточним, что мы оба правши. Во-вторых, жена Билли – левша. Жена Марка, с другой стороны, амбидекстр, с равным развитием функций обеих рук. И ей приходится использовать обе руки, чтобы держать его в узде. В медицинской литературе полно исследований, влиянию права и на гигиену полости рта, депрессию, иммунную функцию, шизофрению, энурез, долголетие, речь, респираторные заболевания и травмы. Список длинный, однако никаких однозначных результатов получено не было. В общем и целом, правая сторона мозга получает сигналы от левой стороны тела и управляет ей, и наоборот. Таким образом, принято считать, что у левшей доминантное полушарие правое, а у правшей – левое. Известно, что у каждого полушария мозга свои специализированные способности. Правое полушарие отвечает за зрительно-пространственные навыки, в то время как левое контролирует язык и речь. Опять-таки, это не всегда именно так. Нейропсихологи сравнивали интеллектуальные способности правшей и левшей, однако никаких значительных отличий обнаружить не удалось. Среди мужчин левши встречаются примерно в 2,5 раза чаще, чем среди женщин. Этому нет никакого научного обоснования, однако Марк утверждает, будто это можно объяснить с точки зрения эволюции. Он считает, будто мужчины разработали свою левую руку, чтобы иметь возможность мастурбировать обеими руками. Может ли заклинить шею, если спать у открытого окна или под вентилятором? Если вы не спите под промышленным вентилятором, от которого голова болтается в разные стороны, то все должно быть в порядке. У этого поверья нет никакого научного обоснования, вызывают ли микроволновки рак. Сегодня утром я разогрел в микроволновке кофе, после чего подогрел на обед лазанью. Если в интернете не врут, то мне осталось жить часов 12. Вместе с тем ни одно исследование не подтвердило опасности использования современных микроволновок. Боязнь канцерогенных свойств микроволновки связана с ее излучением. По сути, Все, что двигается, является излучением, включая видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи и микроволновое излучение. Ионизирующее излучение вроде рентгеновских лучей обладает достаточной энергией, чтобы привести к химическому повреждению молекул вещества. Неионизирующее излучение, вроде микроволнового, не приводит к повреждению молекул. Одна из опасностей микроволновых печей в том, что разогреваемые продукты могут взорваться после их извлечения из микроволновки. Взрывающиеся яйца представляют особую опасность. Известно множество случаев получения травмы, и ряд врачей в Великобритании даже призывали обязать производителей ставить наклейки с соответствующими предупреждениями. Может ли от разговоров по мобильному телефону образоваться опухоль мозга? Беспроводные телефоны, включая сотовые, используют для передачи сигнала радиоволновое излучение. Мобильные телефоны не считаются опасными, однако исследования в этой области начали проводиться совсем недавно, так что пока неизвестно, могут ли быть у сотовых телефонов какие-либо долгосрочные негативные эффекты. Сработает ли рамка металлоискателя в аэропорту на металлическую пластину в голове? Этот вопрос напоминает мне о сцене из фильма «Страх высоты», который Мел Брукс в роли доктора Ричарда Торндайка проходит с пистолетом через рамку металлоискателя в аэропорту. Металлоискатель срабатывает, и он начинает вопить. «Это что? Какая-то телеигра! Что я выиграл? Машину? Я запищал! Заберите меня! Верните меня обратно в Россию! Я запищал! Безумный пищальщик на свободе!» Если у вас титановая пластина в голове, кардиостимулятор в сердце, скрепляющие поломанные кости пластины и винты, либо искусственный имплантат, то такое может приключиться и с вами. То, превратитесь ли вы в безумного пищальщика, зависит от размера имплантата и чувствительности рамки. Не переживайте, металлоискатель вам никак не навредит. Опасно ли сдерживать чихание? Говорят, что если сдерживать чихание, то может лопнуть голова. Такого точно не случится, однако вы действительно можете причинить себе вред. Чихание – очень сложный процесс, в котором задействованы различные участки мозга. Это рефлекс, провоцируемый раздражением слизистой носа, приводящий к скоординированному выбрасыванию воздуха через нос и рот с большой силой. Рекорд по самому продолжительному приступу чихания, согласно книге рекордов Гиннеса, принадлежит школьнице из Великобритании. Она начала чихать 13 января 1981 года и чихала, не переставая, на протяжении 978 дней. Утверждается, что во время чихания воздух вылетает со скоростью до 160 км в час, неся в себе от 2 до 5 тысяч наполненных бактериями мельчайших капелек воды. Сдерживание чихания потенциально может привести к перелому носового хряща, кровотечению из носа, разрыву барабанных перепонок, потере слуха, головокружению, отслоению сетчатки, а также временному отеку, называемому эмфиземой лица. Так что уж лучше нормально чихнуть. Только не забудьте прикрыть перед этим нос и рот. Можно ли проглотить собственный язык? Несколько лет назад у входа в центральный парк я наткнулся на улице на человека, у которого был эпилептический припадок. Пока я пытался помочь пациенту, тот из толпы достал из мусорного бака грязную ложку и принялся настаивать, чтобы я вставил ее бедняжке в рот, дабы тот не проглотил свой язык. Моя врачебная степень не произвела на парня с ложкой особого впечатления, и он... Вежливо сказал мне, что я ни черта не смыслю. Это популярное заблуждение. Однако на самом деле проглотить язык попросту невозможно. Язык может заблокировать дыхательные пути. И на занятиях по оказанию первой помощи первым делом учат, что при затрудненном дыхании человеку следует наклонить голову на бок и приподнять подбородок. Если при вас у кого-то начнется эпилептический приступ, просто позаботьтесь о том, чтобы он был в безопасности, и не мог себе навредить. Не нужно вставлять ему в рот покрытую бактериями ложку. Вызовите скорую. Скорее всего, приступ прекратится еще до ее приезда.